Второе. В задней части Кэмпера Джаред потерял равновесие и свалился с дивана на оружие. — Ты в порядке? — спросил Гарт. Доктор удержался на ногах, прижавшись спиной кухонной стойке и схватившись за раковину. — Да. Спасибо, что не забыл обо мне. Микаэла осталась на диване, но упала на бок. Гарт осознал, что восхищается. Микки. Решимости ей было не занимать. Он бы ничего не стал в ней менять. Ее нос и все прочее были максимально близки к совершенству. — В этом не было необходимости, Микки, — ответил он. — Я знаю, что ты в порядке, потому что ты всегда будешь в порядке.